Содержание Старый престарый сеньор с преогромными крыльями, Море исчезающих времен. Самый красивый утопленник в мире. Постоянство смерти и любовь. Последнее плавание корабля призрака. блакаман добрый, продавец чудес. Невероятная и грустная история о простодушной рендире и ее жестокосердной бабушке. Конец содержания.